ЭПИЛОГ Жорж радовался вечеру. Наконец-то смена была закончена, ворота заперты, и теперь можно было поделить дневную выручку с товарищами и закатиться в трактирчик. Дешевое вино и доступные девочки. Вот его планы на сегодняшнюю ночь. Показавшаяся фигура человека, укутанного с ног до головы в широкий плащ, вела на поводу отличную лошадь. У Жоржа даже закралось подозрение, не украл ли он его у дворянина, оружие и всего остального присущего знати, он не увидел ни под плащом у него, ни на лошади. Когда человек дошел до ворот, то тихо сказал, не обращаясь ни к кому «Откройте ворота». Жорж от такой наглости едва не икнул, а выбежавшие из караулки товарищи недовольно загомонили. Перехватив копье, он подошел к человеку и, положив руку на плечо, рывком развернул его к себе, чтобы высказать все, что о нем думает. Вот только встретившись с его глазами, Жорж внезапно почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове, а ногам стало горячо и мокро. Десятник, служивший в стражах ворот вот уже двадцать лет, бросился к воротам, распинывая стоявших на его пути остальных стражников. Судорожно поднимая бревно, он и не заметил, как к нему присоединились все остальные. Общими усилиями сняв его, они открыли ворота целиком, а не положенную в вечерней страже калитку. Проводив взглядами удаляющегося вдаль человека, они подошли к замершему в собственной луже мочи, седому как лунь, воину. Жорж был, может быть, не самым умным, но точно не самым трусливым из них. «Кто это был?» — тихо спросил десятник, тевая на уходящую вдаль фигуру. «Тень!» Одними губами прошептал Жорж, в голове которого до сих пор прокручивалось то, что он увидел в отражении глаз этого человека. Много лет назад, когда он был еще несмышленым пацаном, бабка говорила ему, что у них были в роду люди, чувствующие силу. Но он всегда считал эти байки просто сказками, пугающие детей на ночь. «Тень? Какая тень?» – удивился десятник. «Ты совсем рехнулся на санцепете? «Тень императора!» — наконец смог он произнести без запинки страшные слова. Все тут же истово закрестились, стараясь не смотреть друг на друга. Они молились до тех пор, пока дорога не поглотила фигуру человека, так и ведущего свою лошадь на поводу. Конец книги. Читал Никита Степаненко.